Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свою лекцию по истории СССР времен Юрия Владимировича Андропова. Это будет небольшая лекция, но, собственно говоря, ничего странного в этом нету, поскольку Андропов был у власти чуть больше года. Значит, я уже как бы упоминал о обстоятельствах прихода Андропова к власти и о тех планах, которые были у Андропова, связанных вот с его приходом во власть. А теперь мы поговорим о том, как шла реализация этих планов. Но перед этим я хотел бы сказать еще об одном. Дело в том, что в марте 1983 года произошло серьезное укрепление позиции Андрея Андреевича Громыка, министра иностранных дел СССР, многолетнего причем министра, который впервые со времен Вячеслава Михайловича Молотова, оставаясь на посту главы, дипломатического ведомства Советского Союза, был назначен одновременно и первым заместителем председателя Совета Министров СССР. Значит, с чем было связано такое высокое назначение, которое, безусловно, серьезно повысило аппаратный вес многолетнего министра иностранных дел СССР, до сих пор остается загадкой и для историков, и для политологов, да и для многих мемуаристов. Хотя, по мнению целого ряда современных авторов, этим назначением Юрий Владимирович Андропов пытался как бы нейтрализовать своих соперников и перетянуть Андрея Андреевича Громыка на сторону своей команды реформаторов. То есть получить в его лице сторонника прежде всего Михаила Сергеевича Горбачева, который, как известно, играл в этой Андроповской команде Одну из главных ролей. Затем в апреле 1983 года при активной поддержке Михаила Горбачева, Андрея Громыка и Дмитрия Устинова Юрий Владимирович Андропов провел новую серьезную рокировку в Центральном партийном аппарате. В частности, на ключевой пост главы Организационно-партийного отдела ЦК КПСС, который, как известно, занимался подбором и расстановкой всех более-менее значимых партийных и государственных кадров, был назначен первый секретарь Томского обкома партии Егор Кузьмич Легачев, А прежний глава этого отдела, секретарь ЦК Иван Васильевич Капитонов, занимавший этот пост весь период брежневского правления, то есть 1965 года, стал отныне курировать секретаря ЦК так называемый расстрельный ширпотреб, то есть отвечать за легкую текстильную и пищевую промышленность. При этом надо подчеркнуть, что перед назначением Егор Кузьмича Легачева на эту ключевую должность главного партийного кадровика Юрий Андропов дал ему четкую установку провести кадровую революцию и невзирая на лица и прежние заслуги очистить партийный аппарат от взорвавшихся и неспособных к активной созидательной работе товарищей. Надо сказать, что Егор Легачев с присущей ему бешеной энергией, а это отмечали, между прочим, все люди, которые в той или иной степени работали с Егором Легачевым и Рвением, принялся исполнять это поручение Генсека, и уже к концу 1983 года партийный аппарат В стране был обновлен ровно на одну треть. Затем в июне 1983 года состоялось новое укрепление позиций динсека и его команды во властной вертикали, поскольку на очередном плену ЦК, во-первых, новым председателем Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, стал Михаил Сергеевич Соломенцев, сменивший на этом посту умершего Арвида Яновича Пельша. Второе. Новым секретарем ЦК по оборонной промышленности с подачей маршала Устинова стал член политбюро ЦК, первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Васильевич Романов, который серьезно укрепил свои позиции во властной вертикали и в частности среди очень влиятельного военно-промышленного лобби. Третьим кандидатом в члены Политбюро ЦК был избран Виталий Иванович Воротников, который сменил Михаила Сергеевича Соломенцева на посту председателя Совета Министров РСФСР. Ну и, наконец, четвертый из состава ЦК КПСС были досрочно выведены Николай Анисимович Щелогов и Сергей Федорович Медунов, то есть бывший министр внутренних дел СССР и бывший первый секретарь Краснодарского крайкома партии, что стало поистине беспрецедентным событием за последние три десятка лет. На этом же пленуме ЦК своеобразный реванш попыталась взять так называемая «старая» Брежневская гвардия, лидер которой Константин Усинович Черненко выступил с докладом «Актуальные вопросы идеологической и массово-политической работы партии». Этот доклад второго секретаря ЦК – Выдержанный в последовательно брежневском духе настолько не понравился Юрию Андропову, что вопреки установленному порядку вечернее заседание пренома ЦК вел уже не сам Константин Черненко, а Михаил Сергеевич Горбачев, который фактически стал правой рукой нового генсека. Сразу после завершения этого пренома ЦК состоялась сессия Верховного Совета СССР, на которой по традиции Юрий Андропов был избран председателем Президиума Верховного Совета СССР. ССР, обязанности которого, как известно, с ноября 1982 года исполнял престарелый кандидат члены Политбюро, первый заместитель председателя президиума Верховного Совета СССР Василий Васильевич Кузнецов, как известно, уже побывавший в шкуре временного президента страны сразу после смерти. Леонида Брежнева. Затем в июле-августе 1983 года по инициативе Юрия Андропова принимается несколько совместных постановлений ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС, в том числе о мерах по ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве, о дополнительных мерах по расширению прав производственных предприятий планировании и хозяйственной деятельности, об усилении работы по укреплению социалистической дисциплины труда и о дополнительных мерах по укреплению трудовой дисциплины, которые в целом определили новый вектор хозяйственной и внутренней политики нового лидера страны. Тем временем, в июле 1983 года, во время планового отдыха в Крыму, у Константина Викторовича Черненко, то есть 2 секретаря ЦК, совершенно непредвиденно случилось острое пищевое отравление, которое привело к тяжелейшей интоксикации всего организма, что в условиях тотального контроля всех продуктов спецлаборатории 9 управления КГБ СССР, отвечавшего, как известно, за охрану всех высших должностных лиц страны, выглядело более чем странно. Значит, по свидетельству главного кремлевского эскулапа, академика Евгения Чазова, положение было настолько угрожающим, что речь шла о возможной гибели второго человека в руководстве страны. Однако Константин устин сумел побороть этот страшный недуг, но после перенесенной болезни его здоровье настолько пошатнулось, что руководство 4 главного управления Минздрава СССР во главе с тем же академиком Чадзовым прямо поставило вопрос о переводе Константина Черненко на инвалидность с естественной отставкой с постов члена Политбюро и секретаря ЦК. Этот вопрос предполагалось решить на ближайшем пленуме ЦК, однако последующие события не позволили реализовать этот коварный план. Значит, в августе 1983 года Юрий Андропов вновь серьезно перетихнул центральный партийный аппарат. В частности, на ключевой пост руководителя управления делами ЦК КПСС вместо старинного брежневского друга и соратника э, Георгия Сергеевича Павлова был назначен еще один Горбачевский выдвиженец, первый заместитель заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК Николай Ефимович Кручина. А пост руководителя отдела науки и учебных заведений ЦК вместо другого брежневского соратника Сергея Павловича Трапезникова занял ректор Академии общественных наук при ЦК КПСС Вадим Андреевич Медведев, который затем станет одним из главных прорабов и идеологов «Горбачевской перестройки». Кроме того, именно тогда по инициативе Михаила Горбачева из канадской ссылки был возвращен самый одиозный представитель Горбачевской команды разрушителей страны – Александр Николаевич Яковлев, который после смерти академика Николая Николаевича Иноземцева был сразу назначен на очень престижный пост директора Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР, ставшим одним из главных мозговых центров будущей Горбачевской перестройки. Одновременно очень серьезной чистки были подверганы все союзное правительство и региональные Партийные структуры. Всего за год с небольшим в отставку и на пенсию были отправлены два заместителя главы союзного правительства, в частности Владимир Матеев и Игнатий Новиков, 18 руководителей союзных министерств, в том числе министр путей сообщений Иван Павловский тяжелого и транспортного машиностроения. Василий Жигалин, энергетического машиностроения Владимир Кротов, судостроительной промышленности Михаил Егоров, мясомолочной промышленности Сергей Антонов, сельского хозяйства Сергей Сетров и внутренней торговли Александр Струев, а также 37 первых секретарей обкомов, крайкомов и рискомов партии, в том числе Борис Попов, это первый секретарь Архангельского обкома, Леонид Куличенко Волгоградского обкома, Николай Коновалов, Калининского обкома, Георгий Павлов, Липецкого обкома, Сергей Шабанов, Витебского обкома, Иван Стиба Ивано-Франковского обкома, Алишер Каримов, Бухарского обкома и многие другие первые секретари. Однако эти важные перемещения во властной вертикали оказались, по сути, последними серьезными кадровыми решениями Юрия Андропова. В сентябре 1983 года он уехал в очередной плановый отпуск в Крым, где серьезно простудился и заработал флегмону то есть гнойное воспаление клетчатки, которое в конечном итоге и свела Генсекова в могилу. В Москве ему, естественно, была срочно сделана операция, однако процесс болезни принял уже необратимый характер, и с этого момента он полностью перестал бывать на Старой площади и в Кремле, то есть в двух своих рабочих кабинетах, и перенес рабочий кабинет в больничный корпус центральный, клинической больницы или Центральной Кремлевской больницы, где проходили все его встречи с высшим руководством страны. Тем временем в конце октября 1983 года ушел из жизни кандидат в члены Политбюро ЦК, многолетний первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашид Рашидов, ключевая фигура всего Брежневского правления, который пользовался особым расположением почившего генсека. Однако при Юрии Андропове положение Шарафа Рашидова – Резко пошатнулось, поскольку по личному указанию нового генсека сотрудники государственной безопасности и союзной прокуратуры стали активно раскручивать знаменитое узбекское дело. Более того, по указанию генсека произошло совершенно беспрецедентное событие. Шараф Рашид Рашидов был вызван на прием к Егору Кузьмичу Люгачеву, где ему было открыто заявлено о крайне неблагополучном положении в Узбекской республике и его персональной ответственности за создавшуюся ситуацию. Видимо, эти обстоятельства и стали причиной трагической смерти Шарафа Рашидова, который, по одним сведениям, покончил жизнь самоубийством, а по другим, умер от острой сердечной недостаточности, находясь в рабочей поездке по республике. Между тем, в ноябре 1983 года должен был состояться очередной пленум ЦК КПСС, посвященный проблемам научно-технической революции, однако из-за болезни Генсеко он был перенесен. Многие надеялись, что к этому времени Юрий Владимирович Андропов сможет поправить свое здоровье и выступить с программом-докладом на этом пленуме, однако этого не произошло. Уже в декабре 1983 года Состоялась работа отложенного пленума ЦК, на котором Михаил Горбачев по поручению Генсека зачитал его доклад, в котором содержались ряд новаций в экономической сфере. В частности, было заявлено о необходимости модернизировать прежний хозяйственный механизм, повысить действенность экономических рычагов и сделать особый упор на интенсивные методы развития советской экономики». По свидетельству ряда осведомленных мемуаристов, в частности личного помощника Юрия Андропова по экономическим вопросам Аркадия Ивановича Вольского, в заключительной части этого доклада содержался небольшой абзац, в котором генсек якобы просил членов ЦК – дать согласие на то, чтобы на время его болезни именно Михаил Горбачев руководил бы заседаниями Политбюро ЦК. Однако в самый последний момент с стараниями сотрудников общего отдела ЦК, занимавшихся рассылками Андроповского доклада, этот абзац был странным образом из него изъят. Хотя надо признать, что проверить достоверность вот этой информации Аркадия Вольского – до сих пор не удалось, поскольку никто из других участников этой операции, то есть по изъятию этого абзаца, не подтвердил, но и не опровергнул ее. На этом же пленуме ЦК были проведены новые кадровые перестановки, которые отчасти усилили позиции команды Юрия Андропова в верхних решелонах власти. Во-первых, новым полноправным членам Политбюро были избраны Михаил Сергеевич Соломенцев и Виталий Иванович Воротняков, Во-вторых, кандидатом в члены Политбюро стал председатель КГБ СССР Виктор Михайлович Чебриков, Ну и, наконец, в-третьих, новым секретарем ЦК был избран руководитель кадрового отдела ЦК Егор Кузьмич Легачёв. Однако, как известно, эпоха Юрия Андропова закончилась так же внезапно, как, в общем-то, и началась. В историю опять мешался хорошо известный фактор, который слабо подвластен придворному интриганству, а именно здоровье престарелого генсека, которому так и не удалось до конца довести все свои кадровые начинания, что делали шансы его команды реформаторов в борьбе за власть довольно мизерными по сравнению с позицией Старой Гвардии. Как известно, 9 февраля 1984 года Юрий Владимирович Андропов скончался, и решением Политбюро ЦК была создана очередная похоронная комиссия, которую возглавил второй секретарь ЦК Константин Устинович Черненко, что зримо говорило о том, кто именно будет новым лидером страны. Надо сказать, что в современной историографии существуют диаметрально противоположные оценки личности и деяния Юрия Андропова на посту генерального секретаря ЦК и лидера страны. Часть историков и главным образом либерального толка, в частности Пихоя, Черняев и другие, считают его настоящим партийным консерватором И фундаменталистом, который искусно, прикрываясь либеральной фразеологией, по своей внутренней сути был ортодоксальным марксистом и собирался провести лишь косметический ремонт отрехлевшей советской системы, совершенно не затрагивая ее социалистического базиса и коммунистической тоталитарной надстройки. Другие либеральные авторы, которые долгие годы входили в ближайшее окружение Генсека, в частности Бурлацкий, Арбатов и другие, утверждает, что Юрий Андропов, опираясь на китайский опыт реформ Дэн Сяопина, собирался сначала провести кардинальные реформы в экономике страны, а затем коренным образом реформировать и политический режим СССР. Аналогичных оценок, но в более жесткой интерпретации придерживается и ряд представителей патриотического лагеря, в частности Фраянов, Вдовин, Корякина, Карамурза и другие, которые прямо называют Юрия Андропова «отцом Горбачевской перестройки». Более того, ряд современных авторов – Шубин, Швет и другие – считают, что политика ускорения, проводившаяся Михаилом Горбачевым в 1985-1987 годах, то есть на первом этапе так называемой Горбачевской перестройки, была прямым продолжением того внутриполитического курса, который был намечен именно Юрием Андроповым сразу после своего прихода к власти – осенью 1982 года. Но ну, теперь естественным образом мы переходим э, к последней теме данной лекции, это правление Константина Остиновича Черненко. Надо сказать, что по свидетельству ряда осведомленных мемуаристов, в частности того же Михаила Горбачева, Евгений Чазова и других, вопрос о новом генеральном секретаре ЦК был решен на старой площади в здании ЦК КПСС во время встречи четырех старейших членов высшего партийно-государственного руководства, в частности, самого Константина Устин-Черненко, Николая Александровича Тихонова, Дмитрия Федоровича Устинова и Андрея Андреевича Громыка. Причем, как утверждают ряд мемуаристов, тот же Михаил Горбачев, на этот пост претендовал... Андрей Андреевич Громыко, однако жесткая позиция маршала Советского Союза, министра обороны СССР Дмитриевича Устинова, который резко охладил притязания своего старого товарища, привела к тому, что все участники этой тайной вечери сошлись на кандидатуре Константиновича Черненко. Значит, 13 февраля 1984 года на заседании Политбюро ЦК в избежании любых неожиданностей глава советского правительства Николай Александрович Тихонов, взяв слово по порядку ведения начавшего заседания, сразу предложил избрать новым генеральным секретарем ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко и весь состав высшего партийного Ариапага единодушно поддержал это предложение. Хотя ни для кого не было секретом, что новый генсек тяжело болен, именно он стал той компромиссной фигурой, которая вполне устроила всех членов Политбюро и секретариата ЦК, где в тот переходный период, условно говоря, существовало три основных политических группировки. Значит, один клан состоял из представителей так называемой Брежневской группировки, в состав которой тогда входили старейшие и авторитетнейшие члены высшего руководства страны. В частности, сам Константин Черненко, Николай Тихонов, Дмитрий Устинов, Андрей Громыко, а также два руководителя крупнейших республиканских организаций Владимир Васильевич Щербицкий и Дин Мухаммед Ахмедович Кунаев. Члены этой группировки имели сильные позиции в центральном и республиканских партийных аппаратах, в государственных структурах и военно-промышленном комплексе страны. Второй клан состоял из членов так называемой команды реформаторов, костяк которой составляли Михаил Горбачев, Виталий Иванович Вордняков, Виктор Михайлович Чебриков, Николай Иванович Рыжков, Егор Кузьмич Легачев и Эдуард Тамросевич Шиварнадзе. Вероятнее всего, именно эта группировка создавалась Юрием Андроповым как свой стратегический резерв и должна была прийти на смену ему в случае любых непредвиденных обстоятельств. Однако смерть Юрия Андропова произошла настолько быстро, что эта группировка не успела серьезно укрепить свой аппаратный вес в высших партийных и государственных структурах страны. Ну и наконец третий клан, который был своеобразным буфером между первыми двумя. Командами составляли Гейдар Алиев, Григорий Романов, Михаил Соломенцев, Виктор Гришин, Владимир Долгих, Петр Демичев, Борис Пономарев, Михаил Зимянин, Иван Капитонов и Константин Русаков. При этом внутри этого клана существовало две группировки. Значит, большинство его членов составляли так называемое болото, готовое поддержать любую победившую группировку в борьбе за власть, а ряд крупных партийных и государственных деятелей, в частности, Гейдар Алиевич Алиев, Григорий Васильевич Романов, Виктор Васильевич Гришин и Владимир Иванович Долгих, при определенном раскладе сил были готовы сами побороться за высшую власть в стране. Значит, 13 февраля 1984 года, сразу после завершения заседания Политбюро ЦК, состоялся очередной пленум ЦК, на котором Константин Черненко был избран новым генеральным секретарем ЦК. Хотя многих участников этого заседания само предложение об избрании Константина Черненко явно озадачило. Однако в тогдашней политической практике не было принято оспаривать решение высшего партийного Ариакпага, Поэтому новый генсек был избран единогласно всеми членами ЦК. При этом пост председателя Президиума Верховного Совета СССР пока оставался вакантным и формально новым главой Советского государства на переходный период вновь стал первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Василий Васильевич Кузнецов, который, как известно, был кандидатом в члены Политбюро ЦК. Вскоре после этих событий состоялось заседание Политбюро ЦК, на котором был рассмотрен вопрос о новом распределении обязанностей между его членами. В ходе этого заседания Константин Черненко предложил поручить ведение секретариата ЦК Михаилу Горбачеву, который в таком случае де Юра становился вторым секретарем ЦК, а значит и самым реальным преемником больного генсека. Однако против этого назначения, В крайне резкой форме выступил глава союзного правительства Николай Александрович Тихонов, которого фактически поддержали Андрей Андреевич Громыко и Виктор Васильевич Гришин, предложившие перенести решение этого вопроса на неопределенный срок. И хотя весь период работы Константина Черненко на посту генсека именно Михаил Горбачев де-факто вел заседание секретариата ЦК, а в последнее время и заседание Политбюро ЦК, Официальное решение о наделении его функциями второго секретаря ЦК так и не было принято политбюро ЦК вплоть до смерти Константина Черненко. Затем в апреле 1984 года состоялась очередная сессия Верховного Совета СССР, на которой Константин Черненко по уже заведенной традиции был избран председателем президиума Верховного Совета СССР, то есть стал не только фактическим, но и юридическим главой советского государства. Надо сказать, что по мнению большинства авторов, в частности Пихоя, Вдовина, Шубина и других, приход Константина Усеновича Черненко к власти сразу обернулся отказом практически от всех новаций умершего генсека имеется в виду Юрия Андропова, и возвращением к брежневским традициям. Борьба за укрепление государственной производственной дисциплины была, по сути дела, свернута, а нити многих коррупционных дел оборваны на уровне среднего управленческого звена. Зато в это же время в центре внимания оказалась дискуссия о новой партийной программе и стадии развития социализма в советском обществе, которую теперь предполагалось называть не развитым, а развивающимся социализмом. Однако представляется, что данная оценка не вполне корректна, поскольку, например, сам Константин Устинович Черненко не дал согласия на прекращение так называемого милицейского дела, и именно при нем был окончательно решен вопрос об аресте его старинного товарища, еще со времен работы в Молдавии, генерала армии Николая Анисимовича Щелкова, который не состоялся только ввиду самоубийства бывшего министра внутренних дел, произошедшего в декабре 1984 года. По мнению тех же современных авторов, знаковым, Решением нового руководства страны стало восстановление в партии ближайшего соратника Иосифа Федоровича Сталина Вячеслава Михайловича Молотова, который, как известно, был исключен из партийных рядов еще в октябре 1961 года на волне новой хрущевской истерии по поводу сталинского курса. Сама фигура Вячеслава Михайловича Молотова, который был старейшим членом Большевистской партии с 1906 года была поистине легендарной и он до сих пор пользовался огромной популярностью в стране. Именно поэтому в июне 1984 года после очередной его просьбы о восстановлении партии решение Политбюро ЦК Вячеслав Михайлович Молтов был восстановлен в рядах КПСС а членский билет ему лично вручил Константин Устинович Черненко. Более того, на одном из заседаний Политбюро ЦК подавляющее большинство его членов, в том числе Дмитрий Федорович Устинов, Андрей Андреевич Громыко, Михаил Сергеевич Горбачев и Григорий Васильевич Романов, высказались за восстановление в партии и других членов так называемой антипартийной группы, то есть Георгия Максимилиановича Маренкова и Лазаря Моисеевича Кагановича. Мотивируя это предложение, один из самых влиятельных членов высшего партийно-государственного руководства страны, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов совершенно справедливо заявил, что ни один враг не принес столько бед нашей стране, сколько принес нам Хрущев своей политикой в отношении прошлого нашей партии и государства, а также в отношении Сталина. Однако принятие этого решения – Увы, было отложено, поскольку председатель КГБ СССР Виктор Михайлович Чебриков высказал серьезную озабоченность тем, что реабилитация вот этих двух а, значит, членов сталинского руководства вызовет якобы ненужное брожение в обществе и приведет к новому всплеску антисоветской и антикоммунистической истерии на Западе. Тем временем ряд ближайших соратников престарелого генсека, в частности его помощники – Виктор Прибитков и Вадим Печенев в купе с главным редактором журнала Коммунист Ричардом Косолаповым, ставшими главными идеологами нового царствования, ну в данном случае я беру, конечно, это слово в кавычки, задумали хитроумную интригу. Суть этой интриги состояла в следующем: поскольку их патрон, то есть Константин Усинович Черненко, был довольно тяжело и неизлечимо болен, и его уход из жизни не сулил им дальнейшего карьерного роста, и был чреват приходом к власти прозападного крыла руководстве партии страны, то они решили перенести на год созыв, запланированного на февраль 1986 года 26 -го съезда КПСС, чтобы успеть до смерти своего патрона, перетряхнуть ЦК, заполучить ключевые посты в секретариате и политбюро ЦК и отстранить от власти команду реформаторов во главе с Михаилом Горбачевым. Однако в планы этой группировки опять вмешался фактор здоровья престарелого Генсека. Значит, в сентябре 1984 года здоровье Константина Стеновича Черненко вновь резко пошатнулось, поскольку по совету Михаила Горбачева и Евгения Чазова, он опрометчиво уехал на отдых в высокогорный Кисловодск, что для хронического астматика, страждавшего к тому же тяжелой эфиземой лёгких, было сродни настоящему самоубийству. Именно после этого злополучного отдыха, но слово «отдых» в данном случае я беру в кавычки, скорее всего, это была, конечно, пытка, Константин Черненко окончательно слег, и борьба за власть у одра умирающего генсека – вступила в завершающую и решающую фазу. В октябре-ноябре 1984 года в аппарате ЦК обострилась подспудная борьба за власть, в которой Михаил Горбачев и его команда стали постепенно терять свой аппаратный вес. В частности, именно тогда была предпринята попытка срыва всесоюзной идеологической конференции, которая готовилась командой Горбачева. И хотя в последний момент Константин Черненко все же дал отмашку на ее проведение, сам факт закулисной борьбы вокруг этой конференции говорил о многом. Между тем, надо сказать, что в середине декабря 1984 года состоялась первая за многие годы Холодной войны поездка парламентской делегации СССР в составе Михаила Горбачева Александра Яковлева и Леонида Замятина в Великобританию. Значит, в советской прессе этот визит преподносили как вполне заурядное событие, однако многие тогдашние советологи и современные историки, и мемуаристы расценили эту поездку как своеобразные смотрины Михаила Горбачева на Западе, после которых премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер открыто заявила, что с ним, то есть С Михаилом Гормачевым можно иметь дело. Между тем, новое обострение борьбы за власть было связано и с тем, что в конце декабря 1984 года, после срочной операции, Карпостижно скончался министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов, который, как известно, всегда отличался отменным здоровьем и потрясающей работоспособностью. Всем было ясно, что в предстоящей борьбе за власть именно позиция этого самого авторитетного и властного члена Политбюро имела определяющее значение для любой противоборствующей группировки. Поэтому его неожиданный уход из жизни до сих пор вызывает массу вопросов. Более того, ряд современных авторов, в частности Николай Зинькович, выдвигает версию, что маршал Устинов наряду с министрами обороны ГДР и ЧССР, генералами армии Гофманом и Дзуром был отравлен неизвестным распыляемым ядом на проходивших незадолго до их смерти совместных военных учениях стран-участниц организации Варшавского договора. Значит, новый 1985 год ознаменовался очередной схваткой за власть, в которой четко обозначились два основных конкурента. Это Виктор Васильевич Гришин и Михаил Сергеевич Горбачев. Многолетний вождь московских коммунистов, который был олицетворением лучших традиций партийного аскетизма и сталинского стиля работы, вероятнее всего мог рассчитывать на поддержку самых старых и влиятельных членов, консервативного крыла высшего партийного руководства, в частности Николая Тихонова, Григория Романова, Владимира Долгих и других. А Михаил Горбачев, потерявший с внезапным уходом маршала Устинова значительный властный ресурс, теперь стал искать поддержки у другого Аксакала, Политбюро, министра иностранных дел Андрея Громыка. Именно тогда, в январе-феврале 1985 года, путем закулисных переговоров, в которых приняли участие всего четыре человека, а именно директор института международной экономики и международных отношений Александр Яковлев, директор института востоковедения Академии наук СССР Евгений Примаков, директор института Африки Академии наук Анатолий Громыко и начальник ПГУ, то есть первого главного управления КГБ СССР Внешняя разведка, заместитель председателя КГБ СССР генерал полковник Владимир Крючков, был достигнут так называемый исторический компромисс. Суть этого компромисса состояла в том, что Михаил Горбачев и Андрей Крамыко делят верховную власть в стране. Первый становится генеральным секретарем ЦК КПСС, а второй – председателем президиума Верховного Совета СССР, то есть юридическим главой Советского государства. Значит, В конце февраля, начале марта 1985 года Виктор Васильевич Гришин и его команда резко активизировали борьбу за власть, не гнушаясь использовать в этой схватке и смертельно больного генсека. Зримым свидетельством чему стал печально знаменитый спектакль с вручением полуживому генсеку мандата депутата Нового Верховного Совета СССР, которое было устроено прямо в больничной палате ЦКБ. Однако 10 марта 1985 года Константин Устинович Чернянко скончался – И Гришин и его команда так и не успели реализовать свой сценарий прихода к власти. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Поблагодарить вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.